Нерону нравилось находиться в центре внимания, самому участвовать в любых состязаниях. Он увлекался не только театром, пением под кифару, не простым ремеслом возницы, но и атлетизмом. Римляне, как уже говорилось, не очень-то почитали атлетические упражнения в гимнасиях, предпочитая им оттачивание воинского мастерства на марсовом поле. Нейрон же был постоянным посетителем гимназии, причём появления его там вовсе не были скрыты от глаз окружающих. Автор знаменитого романа Жизнь Аполлония Тианского, Флавий Филострат, 170-244 годы нашей эры, рассказывая о пребывании в Риме известного философа-киника Димитрия, сообщает, что когда-то однажды посетил гимнасий, то видел там нерона. Тот, будучи в одной набедренной повязке, дань римским приличиям, поскольку греки упражнялись в атлетизме нагишом, громко распевая, демонстрировал свою ловкость в выполнении различных физических упражнений. Театр, цирк, гимнасий их справедливо будет считать не местами развлечений нерона, но полем реализации его истинно глубоких пристрастий. Эта сторона жизни нерона не заслуживает осуждения или презрительной иронии. Многое здесь способно скорее вызвать уважение и свидетельствует о немалых человеческих достоинствах об определенной одаренности, способности долго и напряженно работать над собой, развивать свои способности, профессионально совершенствоваться. Наконец, редко и во все времена решимости быть выше предрассудков своего времени, своего традиционного круга. Последняя правда, современники чаще всего склонны расценивать как попрание исконных нравственных устоев, достойных традиций предков. Ремлений в этом вовсе не было исключением. Рассказ о служении нейрона музам будет неполным, если не коснуться ещё одной творческой сферы, в каковой нейрон не достиг столь значительного совершенства, как в искусстве артиста, но которая также относилась к числу любимых его занятий поэзии. Тацит оценил поэтическое увлечение Нерона не менее сурово, нежели его пристрастие к стеническим и цирковым выступлениям. Но желая прославиться не только театральными дарованиями, император обратился также к поэзии, собрав вокруг себя тех, кто, обладая некоторыми способностями к стихотворству, ещё не стяжал себе сколько-нибудь значительной славы пообедов они усаживались все вместе и принимались связывать принесённые с собою или сочинённые тут же строки и дополнять случайные слова самого императора. Это явственно видно с первого взгляда на эти произведения, в которых нет ни порыва, ни вдохновения, ни единства поэтической речи. После трапезы уделял он время и учителям философии дабы позабавиться спорами между отстаивавшими противоположные мнения. И среди них не было недостатка в таких, кто своим глубокомысленным видом старался доставить императору подобные развлечения. Тацит не осуждает Нерона за обращение к поэзии. Он не был первым цезарем, к ней обратившимся. Известно, что стихи писал и сам божественный Август. Теберий писал стихи и по-латыни, и по-гречески. Образцом поэзии для него служили стихи Александрийских поэтов, а известно, что александрийский поэтический стиль почитался наиболее изысканным. Славились александрийские поэты и своей учёностью. За Нероном же Тацит никаких поэтических дарований не признаёт полагая стихи императора всего лишь плодами стихоплетства его не шибко-то одаренных приятелей, складывающих некое стихотворное подобие на основе случайных слов псевдопоэта императора. Мнение Тацита не разделял Светоний, уверенно писавший, что Нерон обратился к поэзии, сочиняя стихи охотно и без труда.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 Снимал ему сердем, занимался он также живописью и воянием. Святоней имел доступ к императорским архивам, использовал их, и потому его суждение представляется справедливым и обоснованным, в отличие от явно предвзятой тацитовой оценки поэтического творчества Нерона. Значит, Нерон был поэтом. Но насколько хорошим легко и охотно можно сочинять и слабые стихи, каковые никакие поправки и вставки не спасают. Мы не знаем, поскольку сочинения его не сохранились, за исключением немногих случайных обрывков. А современники и римские авторы позднейшей эпохи, знакомые с творчеством Нерона, часто были к нему предвзяты. Уверенно можно утверждать, что стихи Нерона пользовались достаточной известностью. В биографии Цезаря Вителлия Светоний рассказывает, как овладев Римом, новый император сначала совершил поминальные жертвы по Нерону, а затем во дворце на праздничном пиру, наслаждаясь пением Кифареда, он при всех попросил его исполнить что-нибудь из хозяина. Дворец был построен для Нерона, и когда тот начал песню Нерона, Он первый стал ему хлопать и даже подпрыгивал от радости. Флавий Филострат сообщает, что Аполлоний Тианский проходил мимо уличного музыканта, исполнявшего песни Нерона, и едва не пострадал за то, что недостаточно восторженно рукоплескал. Если тексты самих стихов Нерона до нас не дошли, то сюжеты их известны. Мы знаем, что Нерон обладал развитым чувством юмора, и потому неудивительно, что писал и шутливые стихи, высмеивая слабости и пороки окружающих. Иногда сатирические опыты Нерона могли иметь неожиданные последствия. Так сенатор Афраний Квинцан стал инициатором крупнейшего заговора против императора. Тацит прямо утверждает, что Квинцан ославленный из-за своей телесной распущенности и опозоренный нероном в стихотворении хотел отомстить за нанесённое ему оскорбление